Глава 14. Новая жертва В одиннадцатом часу Алексей сворачивал с полукруглой к себе на Дворянскую, когда увидел издали необычное оживление. Возле управления полиции скучились три пролетки, городовые бегали туда-сюда и густо толпились зеваки. Исправник Бекарюков Стоял посреди улицы и нетерпеливо хлопал себя по ноге перчатками. Возле застыл телеграфным столбом пристав поливанов с мрачной физиономией. Сердце улыкова екнуло. Он развернул телегу и подъехал к управлению, соскочил и направился к Бекарюкову. Штаб с ротмистр глянул на него злыми глазами и рявкнул на всю улицу. «Пошел прочь, дурак! Не видишь? Не до тебя сейчас!» Сыщик подошел поближе и сказал негромко. «Галактен Романович, это я, Лыков. Что-то случилось?» «Алексей Николаевич! Боже праведный, простите, не узнал! Зачем такой маскарад? Челдона ищу и, кажется, отыскал. Вот как!» А у нас тут не до Челдона сейчас, еще тело нашли. Кто жертва? Кто нашел? Есть ли улики или свидетели? На этот раз мальчишка двенадцати лет из Мещан. Дерзкий был. Родителям на него часто жаловались. Когда вчера вечером домой не пришел, я сразу почувствовал — опять! Искали всю ночь Силами полиции и обывателей, А враг тот зловещий Сверху донизу обшарили с факелами, А он на кладбище лежал. Только что обнаружили. — Я с вами пойду. Найдется в управлении Горячая вода бороду отклеить. — Идите за мной, — Сказал Поливанов И проводил Лыкова в здание. Там коллежский асессор Быстро привел себя в порядок и выбежал на улицу. Его уже нетерпеливо дожидались. Щукин сидел на козлах, Бикарюков с Поливановым занимали пролетку, Лыков прыгнул к ним, и лошадь рванула с места. Через десять минут полицейские были на кладбище. Тело жертвы лежало позади кресто-воздвиженской церкви под березами. Рядом стояли городовой и доктор Захарьин. В нескольких шагах от них прямо на траве сидела мать погибшего ребенка. Она мерно раскачивалась взад-вперед, как заведенная, и тихонько бормотала. — Митенька, светик мой ясный, солнышко ты мое. Возле нее стоял муж с посеревшим лицом. Увидев приехавшее начальство, он зло плюнул и отвернулся. Щукин наклонился над телом, потом опустился на колени. Очень медленно и очень внимательно он рассматривал все вокруг. Захарьин подошел к исправнику и сообщил в полголоса. Смерть наступила между десятью и двенадцатью вечера. Удушение. Безусловно, это тот же самый маньяк. Лыков присоединился к сыскному надзирателю. Бекарюков с Поливановым топтались без дела поблизости. — Тело можно увозить! — бросил через плечо Щукин. Двое городовых подошли, но тут к ним подскочил в крайнем возбуждении отец погибшего ребенка. — Резать не дам! Мы его домой заберем! — — На усмотрение начальства, — равнодушно кивнул на исправника Щукин. — Да, конечно, забирайте без вскрытия, — торопливо согласился Галактен Романович. — Че уж там и так все ясно. — Согласны, доктор? Захарьин молча кивнул, отошел к матери и достал из портфеля какой-то пузырек. нака милая, выпей. — Ты чего ей даешь? — Тут же вскинулся муж, — это раствор морфия, пусть хлебнет, а то сердце может не выдержать. И родитель сразу сник, словно из него выпустили пар. — Эх, доктор, дай уж тады и мне, и у меня ведь сердце есть, а у этого? — У этого нету. При этих словах он повернулся к полицейскому начальству и закричал с надрывом. — Когда же! Когда же вы этого нелюдя споймаете, а? Четвертого уж рубеночка удавил, а вы все тянете, не ловите, а? Сколь вам еще надо? Исправник с приставом не решались осадить несчастного отца и быстро уехали. Лыков остался на месте происшествия. С трудом он заставил себя внимательно рассмотреть тело подростка. Синее лицо, искусанное в кровь губы. В голове Алексея, как метроном, стучала только одна мысль — «Поймать и убить! Поймать и убить!» Два сыщика обшарили все кладбище — И нашли место, где ребенок был задушен. От него во враг вела цепочка следов. Лыков незаметно наблюдал за Щукиным. Тот действовал умело и уверенно, но делал все как-то механически, безучастно. Где же это он так сердцем очерствел В Болгарии? Да, война калечит. Спустившись на дно оврага, Алексей обследовал протекающий здесь ручей. На топком берегу он нашел следы калош человека среднего роста. Кругом стояли настоящие джунгли. Кустарник облепил стволы поваленных деревьев, продвигаться было почти невозможно. Как же преступник протащил здесь тело! Даже днем, сумерки, в пяти шагах ничего не разглядеть, а он продирался ночью. Вдруг на сломанной ветке ежевики Лыков обнаружил клок материи. Это оказался кусок черного сатина, видимо, оторвался от мужской рубахи. Иван Иванович одобрительно хмыкнул и спрятал находку в карман. По другому склону сыщики выбрались наверх, к окончанию Чернотропой улицы. Здесь следы потерялись. — Да, — пробормотал Щукин, — опять двадцать пять. Где дальше шарить? Иван Иванович, а помните... После первого убийства вы допрашивали цехового Кутьина. — Ну? На ваш вопрос, видел ли он кого-нибудь возле еще живого ребенка, Кутин ответил, в тот раз не видел. — Да вы что? Прям так и сказал. Молодцом, Алексей Николаевич. А я и не заметил. Пошли к нему. Вон его дом стоит. Через несколько минут сыщики уже входили в крошечный домишко цехового. Тот как будто их ждал, стоял под иконами и смотрел испуганным взглядом. Кутин, ты помнишь, как я тебя допрашивала о пропаже сына Егоркина? Как не помнить, господин Щукин? Так я все тогда и рассказал, что ничего не видал. Я спросил тогда. Не попадался ли тебе мальчонка на улице с чужим человеком? И что ты мне ответил? Э, — Не попадался. А если слово в слово? Э, — В тот раз не попадался. — Ага. — А когда и с кем попался не в тот раз? — Шел с кем-то. За день до того случая дело было. Я тогда и внимания не придал. — С кем он шел, говори, старый черт? — Ей-богу, не знаю. Со спины видал парень, а ли мужик, весь в черной одетый. — Где это было? — У нас, на Чернотропой, в смысле на Дворянской, близко оврага. — Точно лица не видал? — Вот вам святой истинный крест, господин Щукин, только со спины. — Еще что-нибудь вспомни. — Походку, волосы какие, сам мальчишка шел, или он его силком тащил, ну? — Сам, своей волей шел, я ничего худого и не подумал. — Почему сразу не сказал, сволочь? — Спужался, вдруг он меня потом как самовица, ему ж не докажешь, что я и лица-то его не видал. — Кутин, — вмешался Алексей, — вспомни все, что сможешь. Какие у него были волосы? Длинные, короткие, черные, русые. Велись они или были прямые, телосложение какое, все говори. — Так что, телосложение, можно сказать, что обычное, на вроде вашего. Щукин при этих словах только хмыкнул. — Волосья, кажись, были темные, но не черные. — Темно-русые? — Точно так. — Роста какого? Э — -э -э, На вроде вашего. — Походка. — Странная, а как описать, не знаю. Чем странное? Хромает, ногу подволакивает. В раскоряку он шел. Никак все люди. — В раскоряку? — Что это значит? — Не умею объяснить. В раскоряку и все. — Ладно, поехали дальше. Ты говоришь, одет был в черное. Во что именно? — Спинжак наем. Будем так говорить, короткий. Рубаха, порты, карту, сапоги — все, как есть, черное, бесприметное. Больше ничего сказать не имею. — Алексей Николаевич, подождите меня, пожалуйста, на улице, — попросил Щукин, гоняя по лицу желваки. Алексей вышел, и из-за двери тут же послышались звуки тяжелых ударов и крики. Через минуту сыскной надзиратель присоединился к Лыкову. — Значит, в первый раз Кутьин его спугнул, — предположил коллежский асессор. Щукин согласно кивнул. — Да, но желание осталось, и через день маньяк вернулся. В той же черной рубахе, чей клок мы во враге нашли. Доктор Захарин говорил мне, что убийца недостаточно развит физически, — По его мнению, маньяк или подросток, или пожилой человек? — Он и мне это говорил, — вздохнул Щукин. — Вы только себя с остальными не равняйте. — Что вы имеете в виду? — Поручик Поливанов рассказывал, как вы в трактире целковое ломали. — И к чему вы это? К тому, что именно вам трудно понять, сколько у обычных людей силы. — Вы кошек никогда не давили? — Нет, — опешил Лыков. — Вот. Даже кошка сопротивляется, если начать ее давить. Рвется так, что и взрослому мужчине трудно бывает удержать. Царапается, кусается. — Понимаю вас, Иван Иванович. — Вот и то-то. Полагаю, что это никакой не подросток. Не справится ни ему, ни старику, если жертва за жизнь борется, все силы напрягает. Возможно. Взрослый, в полном соку мужик и совершенно бессердечный. Лыков сидел в столовой и что-то ел, не различая вкуса, как вдруг на улице послышался грохот копыт. Кто-то соскочил и торопливо побежал в дом. Что там еще такое? В столовую ворвался Рукавицын. — Беда, Алексей Николаевич! Народ аптекаря убивает! — Какой народ? За что аптекаря? Кузнецы-зачинщики еще тереха! Рубщик из колвасной лавки Малышева, самый сильный в Варнавине и большой озорник. С ними всякого сброда, человек под пятьдесят. Так за что они его? За то, что жит и детишка вдушит. По вере, значит, своей. Лыков пулей вылетел на улицу вдвоем с управляющим. Они помчались к началу полукруглой. Еще издали. Была видна большая толпа, сгрудившаяся вокруг аптеки Бухвинзера. Четыре или пять человек увлеченно громили стекла и ломали железную дверь. Остальные их подзуживали. — Навались, Тереха, достанем жида из норы, удавить его за кровь христианскую! В окне метался перепуганный аптекарь. Простоволосая женщина, его сожительница, бегала от одного погромщика к другому и уговаривала. — Что ж вы делаете, люди добрые? Он хороший, он никого не душил, а просто лекарства продает. — Ага, хороший, — сказал слесарек в грязной поддевке, — хороших жидов не бывает. А ты, шалава, вот получи! И ударил женщину кулаком в лицо. На этого мастерового, на первого, и налетел Лыков. Дал ему в ухо, тот покатился кубарем и врезался в толпу. Сначала погромщики сыпались от богатыря, что городошные чурки. Но возле самых дверей вышла заминка. Три плечистых кузнеца и огромный детина в перепачканном кровью передники удивились появлению Лыкова и быстро перекинулись с двери на него. Без лишних слов завязалась жестокая драка. Алексей сразу получил несколько сильных ударов в голову, но сначала еще держался. Погромщики нападали на него вчетвером, и пока он отмахивался от одного, то пропускал с другой стороны две-три плюхи. Краем глаза сыщик видел, что толпа держит за руки уездного врача и что Евлампе Рафаиловича методично колотят трое, а он пытается отбиться. коллежский асессор ничем не мог помочь ему, он сам погибал. Рубщик так въехал Алексею сверху по темени, что в глазах пошли красные круги. Лыков сунул кулаком на угад. Сбил кого-то с ног, но погромщики от этого еще больше озверели. Град Тумаков погнал сыщика к двери. Из толпы его подставили ногу, и он упал. Тут же кузнецы принялись ожесточенно пинать его ногами. Не дожидаясь, пока попадут в голову, Алексей вскочил, стряхнул с себя ближайших, как котят, и снова принялся отбиваться. Надо было как можно быстрее повалить тереху наиболее опасного из погромщиков. Изловчившись, Лыков со всего замахов колотил, верзили кулаком прямо в челюсть. Мясника будто ветром сдуло. Вокруг бойцов сразу образовалось свободное пространство, но торжествовал Лыков недолго. Трое оставшихся кузнецов обрушились на него с удвоенной яростью, тяжелые удары посыпались градом, Во рту застыл соленый вкус крови, в голове гудел колокол. Алексей стоял, закрывшись руками, и только охал. Наконец, от особенно сильного удара, он не удержался на ногах и повалился на землю. — Все! Сейчас кузнецы его затопчут. Вдруг прямо над ним раздался выстрел и толпа бросилась в рассыпную. Лыков, не торопясь подниматься, вытер рукавом кровь с лица и посмотрел снизу вверх. Спиной к нему стоял Бекарюков. В правой руке он держал шашку, а в левой — револьвер, которым выцеливал кого-то в толпе. «Убью любого! Вы меня знаете!» отчетливо сказал исправник. Интонация его была очень убедительна. Поняв, что шутки кончились, погромщики заторопились разбежаться, однако Бекарюков смотрел на это иначе. — Ты куда, разночуев? — обратился он к одному из кузнецов, обнаруживших желание улизнуть. — Я разве тебя отпускал? и так врезал ему шашкой плашмя по голове что тот упал со стоном на колени взять этих приказал галактен романович прибежавшим наконец городовым потом наклонился над лыковым как себя чувствуете алексей николаевич смелый вы человек одному со скопом биться встать сможете давайте я вам помогу Коллежский ассистент с трудом поднялся постоял покряхтел все вроде бы в порядке не тошнит голова не кружится и руки ноги целы обойдусь успокоил он штаб с ротмистра но вы очень кстати подоспели никогда не думал что всего трое могут мне так морду начистить кузнецы пояснил исправник да и не трое их было вся толпа помогала ну ка мимо городовые с трудом волокли огромного рубщика тереха был без сознания с уехавшей в бок челюстью вы его так наскочил цыган на жидовина это известное требье Давно пора было его проучить, где не находилось смельчаков. Здоровый, что бык, как напьется, драться лезет, благочиние нарушает. К такой силе и такая дурь. Укатая его на два года в арестный дом. У нас тут хоть потише станет. «Тащите мясника ко мне!» — распорядился Захарьин. Слегка помятый в разорванном сюртуке, Он, кажется, отделался легче всех. — И Алексей Николаевича с его управляющим тоже прошу проследовать в больницу. Я должен вас осмотреть. Лыков оглянулся и увидел Евлампия Рафаиловича. Тот держал на ладони два зуба и сокрушенно их разглядывал. — эхма Как теперь жесткое кусать! Бекарюков утешил коллежского асессора. Это вас маскарад ваш подвел. Не успели переодеться из простого платья в барское, вам и наваляли. Доктора вон аккуратно за руки подержали, и все. Из-за спины Алексея вынырнул низенький толстячок и затараторил с характерным еврейским акцентом. «Милостивый государь, моя благодарность вам не имеет границ. Вы спасли жизнь мне и Алене Сафроновне. Позвольте представиться, магист формации Бухвинзар. я теперь ваш вечный должник. Эти люди убили бы нас». «Ты еще и мой должник, Бухвинзер, осадил аптекаря исправник. — Не вздумай позабыть об этом. Как можно, ваше благородие? В этой стране бедный еврей всегда должен. — Что ты сказал? Шучу, шучу, ваше благородие. Когда вам угодно, чтобы я пришел засвидетельствовать свое почтение? — К шести, — отрезал Бекарюков и повернулся к появившемуся позже всех приставу Поливанову. — Долго ходишь. Все самое интересное уже пропустил. — Виноват? — Выставить у аптеки пост, арестованных в холодное происшествие, запротоколировать и бумаги мне на стол. Есть! — Особо отметить смелые действия находящегося в отпуску коллежского сестра Лыкова. Он в одиночку сдерживал погромщиков до прибытия полиции с ущербом для здоровья, чем предотвратил убийство аптекаря. Есть! — А вам, Алексей Николаевич, лично от меня отдельная сугубая признательность. Если бы после всех преступлений маньяка еще и погром с жертвами! Благодарю! Вдруг кто-то сзади бесцеремонно дернул сыщика за рукав. Он оглянулся и увидел высокого мужчину с длинными белыми волосами, одетого по-благородному, но неряшливо. Незнакомец вздохнул на лыково перегаром и спросил, «Подавать на них будете?» — Чего подавать? На кого? — опишу Лыков. — Жалобу на драчунов этих в суд. — Вы кто такой? — Адвокат. А фамилия моя Шуловская. Учтите, что других адвокатов, кроме меня, в Варнаве не нет, так что деваться вам все одно некуда. При этих словах адвокат икнул и пошатнулся, Тут исправник оттер его плечом в сторону. — Идите отсюда, навязчивый вы человек. Нечего тут болтаться. Господин Лыков в ваших услугах не нуждается. — Точно ли? — Пусть потерпевший сам мне об этом заявит. — Тут такое дело можно закрутить. — Шиловский, — рявкнул штаб-сротмистр, — я кому сказал? — Ухожу, ухожу. — пробормотал блондин, шарахаясь в сторону. Но не успокоился, тут же перехватил аптекаря и стал что-то с жаром ему предлагать. — Что еще за чудак? — полюбопытствовал Алексей. — Некто Шиловский, — ответил Бекарюков морщись. — Бывший студент юридического факультета Казанского университета. Сослан к нам восемь лет назад за неблагонамеренный образ мыслей и он до сих пор под надзором полиции? Мне кажется, власти о нем просто забыли. Видолага застрял в Варнавине и потихоньку спивается. Для обывателей Шиловский действительно пишет всякие юридические кляузы и этим зарабатывает себе наводку. Человек он не злой, тут к нему привыкли, мне кажется, он уже никуда отсюда не уедет. Но вам пора на перевязку. Земская больница находилась в двух шагах от аптеки. Уже через пять минут к большому удовольствию Титуса Лыкова поместили на соседнюю с ним койку. Захарьин решил понаблюдать сыщика до вечера, несмотря на уверение, что с ним все в порядке. — Что, Леха, навешали тебе варнавинские мужики? — хидно поинтересовался Яан. — И мы не в угол-то а во всю стену. — Да, так хорошо я еще не получал, — согласился опекун Нефедевки. Отдул их своими боками. — И всего-то трое, сначала, правда, было четверо, и хватило мне. — У Терехи сотрясение мозга и сломана челюсть в нескольких местах, — сообщил уездный врач. А еще шок. Никто никогда его не бил, и тут вдруг такое. Находится в подавленном состоянии и чуть не плачет. Многие бугаи после встречи с господином Лыковым находились в подавленном состоянии, хихикнул Титус. Некоторые из него и не вышли. Никогда. И все же, если бы не подоспел Бекарюков, «Мне бы конец», — вздохнул сыщик и потер разбитую скулу. Тут пришел уже знакомый Алексею одноногой сторож темской управы и стал выбривать ему пятно на темени, где была сильная гематома. захарин пояснил, что сторож, фамилия его была левидев единственный в городе парикмахер. Он стрижет и бреет, «Весь варнавин!» коллежскому асессору пришлось смириться с процедурой. Когда она закончилась, инвалид на деревяшке получил двугривенный и удалился довольный, а уездный врач смазал гематому, залепил ее пластырем и велел не делать резких движений. До вечера, конечно, Лыков валяться не стал, хотя прибежавшая вся зареванная Варенька очень просила его понаблюдаться. В четвертом часу он уже сидел в кабинете исправника и водил карандашом по бумаге. Бекарюков и готовцев внимательно его слушали. Вот тут выселок. Он вторгается прямо в урочище Шибалиха. Место глухое. Хозяйство окружено забором высотой в сажень. В заборе двое ворот явные и тайные, выводящие на лесную тропу. Через них бандиты и проникают. «Может, ударим завтра утром?» — предложил воинский начальник. «Воскресенье. Скорее всего, они будут на разбое и появятся только в ночь на понедельник. Вчера бричек во дворе не было. Значит, утром в понедельник нападаем». Да полагаю, Помпей Ильич, что часиков три-четыре самое то. Спать будут. Итак, констатировал исправник, полтора дня на сборы. Когда и где встречаемся? Верхами до бочкарихи часа два. Три возразил Лыков, дорога плохая, и лучше прибыть чуть-чуть раньше, нежели чуть позже. Согласен? Собираемся в час ночи на понедельник, на мосту через красницу, с оружием, держим все в тайне. Дал бы бог, дал бы бог, если разгромим Челдона, хоть будет чем оправдаться перед губернатором, иначе мне не служить. Жду вас у себя в воскресенье к четырем часам для утверждения плана, завершил беседу Алексей. А я, пожалуй. Пойду прилягу.